Глава шестнадцатая. Анжелика. Я подняла взгляд на Влада. Это был запрещенный прием, и он знал об этом не хуже меня, но злиться не осталось сил. «Это нечестная игра», — сказала, глядя на возящуюся со щенком Тинку. Две минуты назад мы зашли в квартиру Влада, и первым, кто нас встретил, был маленький пудель серебристого цвета. Тина думать забыла обо всем, бросилась к собаке и не отлипала от нее. А я так и не разувшись смотрела на эту парочку с четким пониманием, что проиграла окончательно. «Я давно думал о собаке, а тут...» — Влад сдвинул брови. «Его малыш зовут, если что». «О чем еще ты думал?» — спросила серьезно. «О жене и дочери», — ответил он. Этого я не ожидала. Влад подошел ко мне, приподнял и посадил на тумбочку. Положил руки на бедра. Влад шепнул чувствуя что что-то сейчас будет. «Переезжайте ко мне. У меня есть собака, много места. Знаешь, если Тинка захочет, мы можем еще кого-нибудь завести». «Кого, например?» Спросила, не особо-то соображая. «Например?» Влад посмотрел на Тину. «Еще одну собаку, а лучше ребенка». Я сбивчиво выдохнула. Скинула его руки и хотела подняться с тумбочки, но Влад буквально прижал меня с собой. Тина засмеялась, а щенок озорно затявкал. «Ты такой милый!» – воскликнула дочь. «Ты мне нравишься!» «Ты мне нравишься!» – повторил Влад. «Ты же в курсе?» «Нет, не так. Я люблю тебя, Маркиза». «Влад, давай». «Давай». Он вытащил из кармана коробочку. Открыл. «Давай все заново. Или не заново, а с этого момента. А дальше дети, собаки. Только заявление твое на увольнение я не подпишу, не надейся. Лучше тебя помощница у меня не было». «Я взяла коробочку». На черной бархатной подложке лежало кольцо из белого металла с зелеными камнями. Узкое с внутренней стороны, оно расширялось там, где были камни, и напоминало миниатюрное произведение искусства. Я посмотрела на Влада. «Ты слишком самонадеянный, я еще не согласилась к тебе переехать, а ты уже это...» «Но ты же согласишься?» спросил Влад, проведя по бедрам до колена и обратно. По телу пошли мурашки. На секунду я забыла, как дышать, а Влад приподнял одну мою ногу, взял ступню и снял туфлю. «Лучше, чем у Золушки», сказал, рассматривая черную лодочку на шпильке. «Это Италия, натуральная кожа». «Золушке такое и не снилось!» Усмехнулся Влад и небрежно бросил туфлю в угол, за ней вторую. Задержал мою ногу в ладонях и нежно размял пальцы. Завтра я позвоню хозяину твоей квартиры и скажу, что больше вы ее не снимаете. — А ты не обнаглел? Где ты возьмешь номер хозяина моей квартиры? Влад стянул меня с тумбочки. — Где-нибудь. Я только хотела послать его, как к нам подбежала Тинка. Щенок примчался за ней и засуетился рядом. Я глянула на Влада и, присев, погладила собаку. Как он сказал? Малыш? — Малыш. «Малыш!» – позвала я, и по моим пальцам прошелся теплый влажный язычок. «Мам, я тоже такого хочу!» – законючила Тина. «А можно я у папы побуду? У меня же каникулы! Я могла бы...» Я снова встретилась взглядом с Владом. «Вот же сучоныш! Он прекрасно знал, что делает, и более того, знал, что я знаю это!» На его губах появилась наглая улыбка в самых уголках и в глазах. Я сунула руку в карман и достала пачку бумажных платков. Вынула один и расправила. «На!» – вручила ему. «Это еще что?» «Белый флаг, Новиков! Бороться с тобой – все равно, что идти с сачком на динозавра!» «Но учти!» Кристинка завизжала, маленький пудель пришел в восторг и стал прыгать вокруг нее как Владу в голову пришло завести этот движок. А если бы я не согласилась, что бы ты делал? А ты могла не согласиться? Я смотрела на счастливую дочь. На ней было новое платье, одно из тех, что купил ей Влад, а волосы она скрепила крабиком со стразами. Собираясь сегодня, она нарочито повторяла слово «папа», словно пробовала его на вкус во всех вариациях, и хотела наверстать семь лет, за которые сказала волшебная папа всего несколько раз. Не ответив, я прошла в квартиру и поднялась на второй этаж. Шла по лестнице, по которой поднималась когда-то, касалась поручни и воскрешала в памяти обиду, но обиды больше не было. Я остановилась на площадке второго этажа. Чувства, воспоминания, они закружили калейдоскопом, и я присела на верхнюю ступеньку. Неужели можно целую жизнь любить одного мужчину? Можно. Моя мама была замужем всего один раз и никогда не заводила романов. Так может, это наследственное? Влад стоял в самом низу. Рядом с ним Тинка и малыш. Я улыбнулась, глядя на эту троицу. Господи, как же она похожа на Влада. Я всегда думала, что дочь похожа на меня. Но нет. Жесты, мимика, дерзость. Все это она взяла от отца. «Малыш!» – позвала я, и Пудель, радостно тявкнув, помчался ко мне, виляя хвостиком. Я присела и поймала его в объятия. Следом ко мне взбежала Тинка, я обняла и ее. Только Влад все еще стоял внизу, глядя на нас. И мне стало холодно. «Иди к нам!» – позвала я. Он не пошел, все так же стоял и смотрел. «Влад, иди к нам!» Он покачал головой. «Только после того, как скажешь «да».» Я молчала. Влад тоже. Нас разделяли ничтожные ступени и две буквы короткого слова. Две или три. Ничтожная разница, от которой зависело минимум три жизни. От понимания этого мне вдруг стало страшно. Когда-то я ненавидела Влада. Что-то хотела доказать ему. Потом доказывала себе, а потом... «Мама, почему ты должна сказать «да»?» – спросила Тина. «Потому что...» – я посмотрела на дочь и показала ей кольцо. «Потому что мой начальник предложил мне стать его женой и хочет, чтобы я сказала «да». Тинка с деловым видом взяла кольцо, вернула мне. «Мама, скажи «да», это же наш папа, и он...» Она понизила голос. «Мам, он совсем не дурак! Вот прямо совсем-совсем!» Я опять посмотрела на Влада. Само собой он все услышал. Я улыбнулась. «Слышал? Что мне приказано сделать?» Влад был напряжен, и я вдруг поняла, что он волнуется. Это понимание поразило меня. Самоуверенный, наглый Влад? «Влад!» Позвала я и махнула рукой. Он стал медленно подниматься. Щенок бросился ему навстречу, подбежал и сопроводил до нас с Тинкой. Я похлопала по ступеньке рядом с собой, и когда Влад опустился рядом, вернула ему кольцо. В его глазах отразилась тревога. Я бы могла потянуть, но не стала, и подала ему руку. «Хочешь, чтобы я была твоей? Сделай все сам». Усмехнувшись, он достал кольцо и надел мне на палец. Взял мои пальцы. «Я хочу, чтобы ты была моей!» Сказал он твердо, не оставляя мне сомнений. «Тогда тебе придется постараться!» Тинка присела рядом и не говорила ни слова. Маленький пудель тоже замер у наших ног. Я посмотрела на кольцо на пальце потом опять на Влада. «Ты же понимаешь, что стараться тебе придется хорошо!» «Понимаю, Маркиза!» Я улыбнулась. А Влад потянул меня к себе, прижал к груди, и губы его коснулись моих губ. Я прикрыла глаза. Этот поцелуй был нежным, мягким, хотя я бы не отказалась от большего. Останавливала только дочь. Я сама прильнула к Владу и выдохнула. «Смотри!» – услышала громкий шепот Тинки. «Мама целует папу!» «Или папа маму!» Я тихонько засмеялась и посмотрела на Влада. В его глазах тоже были смешинки. «Мама целует папу или папа целует маму?» Спросила таким же шепотом. «Мама и папа целуются», — ответил он, и мы синхронно повернулись к дочери. Она сидела на три ступеньки ниже и смотрела на нас. Рядом с ней малыш. «А когда мама и папа целуются», — сказала я, «детям лучше заниматься своими делами, так что давайте, дети», «Идите играйте!» «Но, мам!» – законючила Кристина. «И не мамкой, а то я передумаю выходить замуж за твоего папу и переезжать к нему тоже передумаю!»